11. Прорицатель сиром к тебе обращаюсь я, Тито. Открой ворота. Тебе будет почесть и награда, а твои люди получат на дело и станут богатыми». Тито не злился на воина, что стоял у ворот и громко обращался к нему. Да, он мог отдать приказ убить, и первая же стрела пронзила бы его открытое горло. Но он проверял не себя, а солдат своего гарнизона. Соблазн велик, но он обманчив. Все, кто находился в первой крепости, давали клятву защищать Ранциш. «Ступай с миром и перестань горланить, скоро к тебе придут духи подземелья», ответил он со стены. Глашатые приходили три раза в день, утром, днем, когда солнце поднималось над головой, и перед закатом. Осталось мало времени, Тито видел, что башни достроены и теперь укладывался на стил, чтобы колеса не провалились в рыхлую почву. «Но, что встали и развесили уши? Не слышали сказок перед сном? Быстро за работу!» – скомандовал начальник крепости. Солдаты заржали, так они прогоняли свой страх. Все быстро засуетились и продолжили работу по подъему камней на стены. Они пригодятся для защиты. «Арго, что там ваши крысятники сообщают?» Орису было поручено взять крепость, что закрывало проход к мосту. Он много раз видел ее, подъезжал на своем фейре, рассматривал чертежи и понимал, что штурм будет трудным. Крепость небольшая и стены невысокие, но они толстые, не пробить катапультами. А ворота располагались под углом, и камни будут рикошетить. Сперва смеялся над архитектором, думал, что он был пьян, когда развернул их, но теперь понимал хитрость. «В крепости нет наших лазутчиков, только в городе». «Проклятие!» – выругался Орис. «Нам не удалось подкупить Серома или его офицеров. Они повесили нашу крысу». Крысами Арбо называл всех, кто уходил к врагу, чтобы вести тайные переговоры, подкупать, устраивать диверсии, но в крепости у него не было ни ушей, ни глаз. К вечеру Исров собрал генералов выслушать их отчеты. Это была его война. Он шел к ней всю свою жизнь. Еще в детстве, как только начал ходить, его забрали как трофей в дом Обра. Он жил в грязи, так же, как и рабы. Но Исрав был по рождению лордом. В нем кровь королей, что стояли у истоков себе. Оставался заложником еще долго, пока его душу не выкупили монахи, а после через розги приучили к грамоте, молитвам и пению. Исрав не знал, кто он. Не знал своих корней всегда считал, что рожден червем. Но про него не забыли, и в один момент его украли из монастыря как животное. Ему раскрыли, кто он. Исраф рыдал, был сломлен, у него душа раба. Но похитители понимали, нужно время, чтобы дух королей Себе проснулся в мальчишке. И теперь он тут. Его отец и мать были убиты при перевороте, и он отомстил убийцам. Их головы были насажены на пики, их было сотни, тысячи. Десятки лет Исров наводил порядок в своей стране. Научился льстить сильным, давить слабых, подкупать жадных. Взял под свой контроль побережье голубых лагун, зеленые просторы, что уходили далеко к востоку. Очистил все топи и низины от тех, кто презирал его дом. Армия Исрова росла, бросила вызов клану Ичуа, Десятки лет, и они пали. Дальше идти некуда. Бесконечная вода преградила ему путь. И спустя годы вернулся в себе. Но его генералы, армия, он не мог распустить их просто так. «Милорд». «Да, Юшар, ты добыл, что хотел?» «Да, выслал отряды. Нам удалось забрать припасы из пяти крепостей. Но их мало. Отправил подводы за водой. 500 бочек, завтра они прибудут. Но у нас мало корма для ферри». «Часть из них я отправил обратно на пастбище, это шесть дней пути». Город Ранцыш располагался не в самом гостеприимном месте. Тут мало рек, мало растительности, почти нет поселений и скота. Единственный акведук, что шел в город, был с другой стороны, и дорогу к нему преграждала крепость. Говорят, прорицатели могут видеть будущее. Исряв в это верил, и их предсказания сбывались. «Что ждет меня за Мэхо?» Он ожидал услышать, что перед ним падут все и вступит на трон внижу. Они долго молчали, их транс длился часами. Он изнывал, уже хотел было уйти ни с чем, когда дева очнулась. Ее взгляд поразил его. Обычно так смотрят на обреченного. «Бог встанет перед тобой скалой, тебе не совладать с ним». Эта короткая фраза была услышана только им. Она его насторожила. «Не он ли и есть Бог?» Так к нему все обращались. «Кто еще посмеет встать у него на пути?» «Я самый сильный». Исрав стоял на выступе и смотрел на свою бесконечную армию. «Никто не посмеет бросить мне вызов. Никто!» Прорицатели ошиблись. Он спокойно прошел долину. Взял с десяток городов и фортов. И вот теперь перед ним маленькая крепость, что защищает мост. Смотрел на нее и смеялся. А вместе с ним смеялись его генералы. Завтра закончат штурмовые башни, на стил уложен, начнется осада. насколько хватит провизии?» «На месяц, не более», — ответил Ющар. «Подводы не все пришли. С юга идет караван с зерном, там дожди». На этих словах генерал посмотрел на небо, где плыли тонкие облака. «С мясом пока проблем нет. Мы захватили скот из степей. Меня больше беспокоит вода, она быстро тухнет. Не волнуйся, на днях возьмем мост, обойдем город и отрежем его от канала. У тебя будет воды столько, сколько душа пожелает». Исров сидел на своем фере. Он давно уже не участвовал в битвах. Латы заменил на тонкую ткань. Рука похлопывала по шее скакуна, а тот, чувствуя хозяина, фыркал и качал головой. Куда ни поверни голову, везде поля палаток. Жёсткая дисциплина, ровные ряды, словно это город. Широкие проезды, тренировочные корпуса, мастерские, склады с оружием и припасами. Никто не бездельничал, все были при деле. «Не устоять!» тихо сказал Исеров и, пришпорив своего ферри, помчался в сторону скал. «Да здравствует, милорд!» – загорланили воины. «Да здравствует его светлость! Славься наш король!» «Вы готовы идти в бой?» – громко спросил Исеров. «Да!» – был дружный рев солдат. «Вы готовы растоптать их?» И его рука указала на крепость. «Да!» «Вы готовы умереть?» «Да! Да!» Именно это ему и было нужно. Солдаты – толпа, и чем их больше, тем легче ими управлять. Дай мечту, пообещай славу и беззаботную жизнь, и ради этого они готовы умереть. Враг всегда найдется, а предлог – а нужен ли он? Мертвый уже не задаст вопрос, зачем он воевал. А каляка будет рад, что остался в живых. Ему нужна была армия, а она вот тут, у его ног. Он дойдет до неям, что омывают теплые воды. А после? А что после, он даже не знал.